Глава 1032. Насильное очищение. Сдерживая свои мысли, галядина ангела сокрытия, стоявшего напротив него, Колейн осторожно подбирал слова. «Есть ли вероятность, что руины, которые вы видели, на самом деле воображаемые?» Он не упомянул напрямую Адама или Орден Сумеречных Отшельников, опасаясь, что обсуждение подобных вопросов даже в зоне сокрытия Арианы всё равно будет услышано Адамом, Мало того, что обладающего уникальностью пути зрителя, так ещё недавно получившего 008. Находясь в мире сокрытия Рианны, Клейн полагал, что мысли об Адаме и Ордене Сумеречных Отшельников, скорее всего, не вызовут никаких проблем, но вот вслух всё же лучше не произносить. Всё же Мистер Дверь когда-то мог свободно обсуждать Адама с Императором Расселом не только благодаря потусторонней силе Хранителя тайн Тайного Колдуна, сколько благодаря уровню Короля Ангелов, то есть никак не ниже Адама и Амона, если не выше. воображаемое тихо повторила Рианна ключевое слово Клейна, словно что-то поняла. На своём уровне она неплохо разбиралась в древней истории и основных особенностях «22 путей». К тому же, будучи ангелом, олицетворяющим силу сокрытия, она обладала высочайшим уровнем допуска к чтению всей конфиденциальной информации церкви. Через несколько секунд Рианна вернула взгляд к Дойну Дантесу. «Психологические алхимики»? По утверждениям Юнаса келгура было очевидно, что королевская фракция сотрудничала с психологическими алхимиками, которые держали под своим контролем путь зрителя. Клейн кивнул, затем добавил. «Даже их верхушка, скорее всего, не способна превращать воображение в реальность. В этом мире есть только два человека с такими полномочиями». Арианна задумчиво кивнула. «Понимаю. Теперь, когда подземные руины для нас открыты, я найду возможность проверить, если это правда». Значит, один или несколько архиепископов в церкви Парайшторма работают на него. Она не усомнилась в верхушке церкви Вечной Ночи, поскольку богиня владела силой сокрытия. Подобные не просто скрывать от неё в течение долгого времени. Удивлённый клен не удержался и спросил, «Подземные руины будут открыты для трёх церквей?» «Да. И Если их на самом деле вообразили, значит их сотрудничество находится на грани успеха, и им просто надо ещё немного времени». Пояснила Арианна свою теорию. «Я тоже так думаю. Волна времени стремится всё затопить. К счастью, сейчас я подготовлен куда лучше, чем раньше. Я обзавёлся марионеткой уровня полубога, и в чём-то он даже сильнее меня. В конце концов, он может пользоваться моими силами потустороннего, а вот я его силами не могу. Поскольку в ближайшее время я не смогу усвоить зелье странного колдуна и достичь продвижения, усиление моей марионетки – вполне эффективный метод самозащиты». Также не стоит забывать про заговор Сангина и мисс Шерон против школы мышления Розы. Мысли Клейно резко прояснились. Не распространяясь о своих измышлениях, Клейн как бы невзначай спросил. «Все три церкви сомневаются в объяснении принца Гроува?» «Они не сомневаются». Покачала голову Рианна. «Я на Скелгору поминал Катарину». «Но у тебя нет доказательств». В конце концов, они могут оправдаться, мол, после того, как они расстались с сектой демонастцы, Катрину отправили обсудить ситуацию и попытаться загладить свою вину, но её жестоко бортанули. А в процессе, поскольку рука руку моет, никто навстречу не предпринял никаких действий. А потом можно заявить, что полубога Йонаса Келгора не посвятили во все детали, вот он ошибся, думая, что усилия по сотрудничеству всё ещё предпринимаются. А столкнувшись лицом к лицу с родом ангелов, владеющим по меньшей мере половиной сил военных, три церкви не станут сразу же лезть в бутылку, если не заполучат доказательства. Во-первых, три церкви не то чтобы «живут душа в душу», и в случае гражданской войны, такие страны, как Энтис Фейна Поттер, как и Церкви Вечно Пылающего Солнца, Бога Битвы, Матери Земли и Бога Знания и Мудрости, могут воспользоваться ситуацией. Клейн быстро провел анализ сложившейся ситуации. Он просто упомянул. «Были признаки, что святая Катерина появлялась рядом с Виконтом Стретфордом, я постараюсь найти её». Кроме того, Клейн всё ещё хотел найти опасную тряси и устранить её, чтобы исправить ошибку, когда он отпустил её только потому, что хотел использовать. Её значимость явно была не так высока, как её опасность. Я тоже попробую. Арианна собралась сделать Катарину объектом своего расследования. Хммм... Должен заметить, что отношение мисс Арианны в обсуждениях вопросов со мной довольно комфортны. От неё не веет снисходительностью свойственной ангелам или архиепископам, «Она относится ко мне как к рапному. Услышав слова Арианны, Калейн ощутил непонятную горечь. Но спросил о другом. Хвина Рэмбиса из психологических алхимиков поймали? Он был одной из ключевых фигур, упомянутых Йонасом Келгором, одной из улик, раскрывающих махинации фракции короля. Он пропал. Коротко ответила Арианна. Как и ожидалось. Вероятность утечки информации снова возросла. Хвина Рэмбис залёг на дно... Но это не значит, что он не может напрямую связаться с миссправедливостью другими членами. Когда придёт время местправедливость уже некоторое время ненавидит его. Единственная проблема заключается в том, появится ли Адам в Бэкландде и вообразит ли фальшивые руины. Если дата нападения на хвиннорембиса может означать не нулевую вероятность, что за ним наблюдает этот корль ангелов. Возможно даже, что он присиддет рядом с хином рэмбисом, а никто и не узнает. Чем больше Клин думал, тем сильнее у него болела голова. Надо сказать, что в эпоху, когда божества редко не сходили в реальный мир, два брата, Адама Амон, были пределом человеческого уровня и силы. Они служили синонимами ужасающей, могущественной, пугающей и грозной силы. Король ангелов был сущностью наиболее близкой к божеству. В сравнении с Амоном, я всё же больше боюсь Адама. Он может сидеть рядом с вами, слушать вас и наблюдать, как вы улыбаетесь, в то же время читать ваши самые сокровенные мысли, а потом заставить умереть самым естественным, логичным, но непонятным образом». При этой мысли Клейн не удержался и оглянулся, опасаясь, что простой священник с чувствыми глазами и бородой будет стоять с подносом в руках у решётки для жарки, ожидая готовой еды и наблюдая за Клейном с улыбкой. Но, конечно же, клен ничего такого не увидел. Заметив его реакцию, Ариана спокойно добавила, «Его здесь нет». «О, к счастью из с ангела сокрытия». Клейн взял себя в руки и слегка кивнул. «Я попробую определить местонахождение Хвина Рэмписа». Арианна кивнула и сказала, «Когда с этим делом будет покончено, можете попробовать помолиться богине о награде». «То есть богиня на данный момент довольна моими выступлениями. И когда придёт время, она дарует мне формулу зелья учёного былого». Клейн примерно понял Арианну, Он встал и снял себя лунным знамением. «Хвала, леди!» Арианна повторила его жест. «Хвала, леди!» Её фигура постепенно исчезла, стёртая невидимым ластиком, однако гости вечеринки у костра вообще не заметили появления аскета. Клиент снова сел продолжил анализировать свою ситуацию по другим углом. Килгор пропал безо всякого предупреждения. Согласно доказательствам и словам мисс Арианны, заместитель начальника МИ-9 находится в их руках, Другими словами, нападение на Келгора явно связано с Церковью Вечной Ночи. Килгор пропал с поместя Майгур, принадлежащего Дуэну Дантесу, верующему в богиню Вечной Ночи. Насколько известно фракции королей и психологическим алхимикам, Дуэйн Дантес, скорее всего, является тайным информатором Церкви Вечной Ночи. Так мне гарантирована безопасность, но я не могу избежать наблюдения и слежки. Стоит проявлять осторожность. Нужно придумать причину для найма нового слуги. Не могу же я постоянно прятать Киллгора и Нуни, хотя можно превратить одну марионетку в одежду из человеческой кожи, надев на другую марионетку. Размышляя, Клейн встал и поставила бокал сладкого белого вина на стол рядом с собой, затем направился к главному зданию поместья и вошёл в одну из ванных комнат. Там сделал четыре шага против часовой стрелки и поднялся в мир над серым туманом, где призывал скипетр морского бога и через молитвенную связь но не начал наблюдать за всеми закоулками поместимой Гур. В процессе Клейн испытывал ощутимое напряжение, опасаясь, что увидит священников в простой одежде с бородой и золотистыми глазами. А ещё больше боялся увидеть, как священник поднимет взгляд и улыбнётся в ответ с бокалом в руке. К счастью, несколько раз внимательно осмотревшись, он убедился, что в поместье Майгур нет ничего необычного. Клейн вздохнул с облегчением и отозвал свою духовную силу, а затем бросил взгляд на бронзовый крест на длинном столе. Совсем недавно его пожертвовали мисс Мак и мисс Правосудие. По их словам, так они выражают благодарность мистеру Шуту за его благословение и надеялись его порадовать. На ветвищецы в миру мощны. Клейн взял колючий крест и, проведя предсказания, быстро определил потусторонние силы и негативные эффекты мистического предмета. Они на удивление совпадали. Бронзовый крест мог очищать от сил вырождения, скверны, разложения, тьмы, зла, болезни и прочих доменов, рассеивая их со стопроцентной эффективностью. Аналогично возможно очистить от психологической порчи санкций потусторонних. Но именно в силу своей мощной очищающей способности бронзовый крест не может находиться рядом с любыми мистическими предметами и соприкасаться с другими санкциями потусторонних. Один человек не сможет взять крест чем-либо ещё, словно этого мало, он изгонял эссенцию собственного владельца, пусть и не самым явным образом. С течением времени крест понемногу заставлял эссенцию потустороннего просачиваться наружу. Как следствие, если носить крест более часа, последовательность потустороннего снизится по крайней мере на одну. В течение трёх часов неполубоги в обязательном порядке опускались до обычных людей. В течение шести часов святые третьих и четвертых последовательностей полностью теряли свои силы потусторонних. Вот на ангелов эффекта практически не было, поскольку они обладали способностью вдребезги разрушать эссенции потусторонних. и строжайше контролировали свои источники силы. Он может пригодиться для возвращения эссенции тех потусторонних, кто не сумел продвинуться, не умерев или потерявших контроль. Его сила напоминает силу незатенённого пути солнца. Задумчиво кивнул Клейн.